Глава 22. Почти семейные посиделки. В полном молчании я зашла в огромную квартиру. Тут еще и лестница есть. Второй этаж. О, Господи, это явно что-то на богатом. До твоей комнаты далеко? Ядовито осведомилась я у Ильи, когда он вешал моё пальто в огромный просторный шкаф. «Пешком дойдем Или ехать надо?» Дин, прекрати, пожалуйста. Сарказм тебе не идет. А тебе не идет вранье. Я тебе не врал. Это как посмотреть. А давай ты меня сначала выслушаешь. А давай мы не будем ругаться в прихожей. Ругайтесь на здоровье. Вежливо влез в наш разговор отец Ильи, о котором мы оба уже успели забыть. Честное слово, вы мне ничуть не мешаете. Илья прорычал что-то нечленораздельное, схватил меня за руку и буквально затащил в свою комнату, которая оказалась совсем рядом. Захлопнул дверь и повернул ключ в замке. «Всё, вот теперь можем поговорить». «Можем». Эхом отозвалась я. Упала на удобное кресло в виде мешка и задумчиво пошевелила пальцами ног. Пока мы ехали, они отогрелись, и чувствительность к ним вернулась. Это радовало, в отличие от всего остального. «Болит?» Илья кивнул на мои ступни. «Нет». «Хорошо». Мы замолчали. С каждой секундой тишина становилась все более гнетущей и напряжённой, пока я, наконец, не выпалила. «Так почему ты мне врал?» «Чисто технически я не врал», — вздохнул Илья. «Я просто не отрицал то, что ты сама себе придумала». «Но зачем?» «Во-первых, ты заявила, что не хочешь встречаться с богатым парнем. Подожди». Он поднял руку, когда я уже открыла рот. «Не перебивай, дай я договорю». У нас только все начиналось, и я был не уверен в том, как ты ко мне относишься. И решил, что лучше соврать. Не удержалась я. «Дина, я же попросил, дай договорить». А во-вторых... Я вообще не люблю выставлять на показ семейный достаток и связи. Я этого наелся, когда учился на психфаке. Ты не поверишь, как много девушек сразу начинают облизывать тебя со всех сторон, когда узнают, чей ты сын». «А чей ты сын?» Осторожно спросила я. Папа – председатель совета директоров компании «Соляр» и креативный продюсер семерки, в том числе всех молодежных шоу, которые там идут. Серьезно, ахнула я. Блин, как же хорошо, что я этого не знала раньше. Я тогда и слова из себя не смогла бы выдавить рядом с ним. Вот у всех такая реакция. Зло усмехнулся Я. Очень бесит, когда приводишь домой кого-то, друзей или девушку. А они такие. А где твой папа? А давай дождемся его. Так хочется с ним познакомиться. Чувствуешь себя, блять, бесплатным приложением к продюсеру Кошнову. Вдруг у меня в голове наконец-то сложились детали пазла. «Стой! У нас девчонки в универе говорили, что Олег сын продюсера Кошнова, а он...» «А он племянник продюсера. Но ему нравится, что все так думают». Пожал плечами Илья. «Мне это скорее на руку». «Говорю же, не люблю внимания, которое направлено, по сути, не на меня, а на семейные капиталы и папину должность». «А кто папа Олега?» Не удержалась я от вопроса. Папин брат? Начальник отдела кадров в какой-то фирме. Но сейчас он не работает, они с тетей Лидой почти все время за городом живут. У них там коттедж. Я вспомнила дорогую машину Олега. Его одежду, телефон последней модели и привычку сорить деньгами. Кажется, я поняла, где берет начало источник всей этой красивой жизни. Да и угадаю. А деньги им дает твой папа? «Да», – кивнул Илья, – «не вижу тут проблемы, это нормально, как мне кажется, помогать родным. Они в свое время меня практически вырастили. Мне, правда, не очень нравится, что дядя Паша льет денежный поток в карман Олега, а тот это все бездумно тратит, но они взрослые люди, сами разберутся». «Наверное, я бы не была в этом так уверена, но это и правда было не моё дело». Теперь практически все встало на свои места. Осталось уточнить еще одну деталь. «Про работу ты мне тоже, получается, врал», — утвердительно сказала я, чтобы не говорить, откуда у тебя деньги. Илья обжег меня злым взглядом и саркастично приподнял бровь. «Конечно врал. Зачем мне работать, правда? Я ведь планирую всю жизнь сидеть на шее отца». Э, Я почувствовала себя глупо. «То есть не врал?» «Как же бесят эти стереотипы, которые ты вбила себе в голову!» Прорычал Илья. «Я, наверное, впервые видела его таким взбешённым. Ты реально думаешь, что бедный значит хороший и работящий, а богатый обязательно скотина и прожигает деньги? Да, блядь, по-разному бывает, по-разному. А ты еще спрашиваешь, почему я тебе сразу не сказал правду?» «Кто бы говорил про стереотипы?» Тоже закричала я, вскочив с кресла. «Ты вот почему-то вбил себе в голову, что у тебя так себе внешность и постоянно думаешь, что я от тебя уйду, потому что я типа красивая, а ты типа нет. Ты не типа, а красивая. И ты тоже. Я тебе вообще про другое. А я про это. Блин, ты меня вообще слышишь? А ты меня...» Мы орали друг на друга так громко. что даже не сразу обратили внимание на довольно уверенный стук в дверь. «Что?» — крикнул Илья раздраженно. «Пиццу будете?» — бодро поинтересовался за дверью голос его отца. «Нет!» — хором ответили мы. «А если подумать?» Мы переглянулись. «Вообще-то я голодная!» — Шепотом призналась я. «Будем!» — крикнул Илья. «Ну тогда доругивайтесь быстрее и приходите». Судя по звуку тяжелых шагов, его отец пошел куда-то вправо. Наверное, там была кухня. Я медленно выдохнула и опустилась на пол. Желание орать пропало, зато накатила какая-то тоска. «Мы совсем не понимаем друг друга», — горько сказала я и уткнулась в плечо Ильи, который сел рядом со мной. «Мне кажется, это нормально для начала». Подумав, сказал он, «Будем пытаться как-то понимать». Кстати, поздравляю с первой ссорой. Я фыркнула ему в шею, и Илья дернулся со смехом. «Эй, щекотно!» Он перехватил меня, затащил к себе на колени, поймав кольцо рук, и я затихла, со всех сторон окружённая его теплом и запахом. «Я люблю тебя». Тихо признался Илья мне куда-то в макушку. «И ужасно боюсь потерять. Я тоже тебя люблю». Дрогнувшим голосом призналась я и неожиданно всхлипнула. «Но мне так не нравится, когда ты что-то от меня скрываешь. Я сразу начинаю думать, что ты мне не доверяешь. Я больше не буду». Торжественно пообещал Илья. «Особенно если ты постараешься видеть во мне меня». а не какого-то богатенького мальчика. Эл! Я шмыгнула носом. Чёрт, вот только слез сейчас не хватало. Я увидела в тебе тебя, даже когда знала только твой ник и голос. Мне уже этого хватило, чтобы влюбиться в тебя по уши, а теперь... Теперь... Ну вот. Я все таки разревелась. И пришлось идти на кухню с красными опухшими глазами и носом, полным соплей. «Зашибись я сейчас, красотка, конечно!» Кашнов-старший, конечно, не мог это оставить без внимания. «Признавайся, что ты сказал девушке такого, что довел ее до слез?» «Сказал, что я твой сын?» Откликнулся Илья, наливавший нам чай. «Дину это ужасно расстроило. Она предпочла бы, чтобы я был сыном слесаря». «Почему это?» Искренне заинтересовался он. потому что тогда я был бы бедный и зарабатывал бы себе на жизнь честным трудом. «Дина, вы очень интересная», – хмыкнул отец Ильи. «Первый раз вижу, чтобы девушка так расстраивалась из-за того, что парень оказался богаче, чем она думала. Обычно бывает наоборот. Да хватит вам!» Пробормотала я и потянулась за пиццей. Смеетесь тут надо мной вдвоем? «Никто не смеется. Заверил меня Кашнов-старший. «А вас успокоит Дина, если я скажу, что Илья уже давно прекрасно содержит себя сам. Его проект отлично работает и развивается». В его голосе звучала плохо скрываемая гордость за сына. «Какой проект?» Повернулась я к Илье. «Ты не говорил?» «А ты не спрашивала?» Смущенно буркнул он. «Это онлайн-сервис по подбору психотерапевта». Называется Зигмунд. Я его начал делать на втором курсе психфака. Ну и увлекся Больше, чем психологией. Сначала у нас было пять психологов в команде, а теперь уже 240. Ну и клиенты прибавляются. Это достаточно востребованная штука, как оказалось. Охренеть. Онлайн-сервис. По сути, свой бизнес. Причем его название я точно где-то слышала. Или рекламу видела. «Какой же Илья крутой!» «Но это же очень здорово!» Недоверчиво проговорила я. «Ты... ты просто невероятный какой-то, правда?» «Он у меня молодец!» Вдруг сказал Кашнов-старший. И у Ильи мгновенно покраснели щеки. Похоже, такая похвала от отца была редкостью. «Очень умный и способный мальчик. И очень красивый!» Подхватила я. Илья – копия своей мамы. На полном серьезе кивнул его отец. А она была самой красивой женщиной на свете. «Ничего, что я тоже тут стою?» Ворчливо поинтересовался Илья, явно пытаясь скрыть смущение. «Вам это не мешает меня обсуждать?» «Нисколько?» – отозвалась я с милой улыбкой. «Я сейчас еще твои детские фотки попрошу посмотреть». «Ну, если вам и правда интересно», — приподнялся со стула Кошнов-старший, «то я сейчас принесу». «Пап, вот только попробуй!» — рявкнул Илья. «Я серьезно. Я, пряча улыбку, откусила кусочек почти остывшей пиццы и вдруг поняла, что чувствую себя тут как дома. Вот здесь, в этом элитном жилом комплексе, в этой гигантской, дорого обставленной квартире, На кухне с известным продюсером и его сыном, основателем какого-то очень крутого онлайн-сервиса. Похоже, что дело все таки не в деньгах, а в чем то гораздо более важном. И, кстати, надо после чая обязательно вернуться в комнату Ильи. Он ведь так и не показал мне свой хваленый шкаф с секс-игрушками. Да и кровать у него гораздо удобнее, чем моя».